Глава девятая. Александр Грушвули сидел на коленях на мостовой. Весь, весь он был в крови. Его большая алебарда лежала перед ним, а он, на удивление безучастно, рассматривал свои изрубленные руки. Почти все лицо его, особенно левая часть, было в рассечениях. Рассечениях глубоких. На левой скуле даже кости лица виднелись. Кровь стекала на подбородок и оттуда на керасу. Волков, пряча меч, подошел к кувельню, присел рядом, стал осматривать раны. «Ничего, ничего, глаза целые, это главное. Останутся шрамы, но это ерунда, красавчиком вы все равно не были». «Черт!» Кавалер поглядел на его изрубленные руки. Особенно плоха была левая рука. Волков вскочил и заорал «Телегу мне! Талер за телегу!» Из домов стали выбегать люди. Они уже несли лампы, так как сумерки почти превратились в ночь. Они ужасались. По всей улице убитые люди и кони. Они шептались. «Это фон Эшбахт? Он, я его узнал, а это люди его. А с кем же они бились? Да почем же мне знать? Может, горцы? Может, и они?» Но волков все кричал: Есть у кого телега? Господин, у меня тачка, отвечал молодой горожанин. Этого господина я смогу отвезти на ней к доктору Берку. Да, да, соглашались другие люди. Отвези истерзанного господина Ганс. Доктор Берк тут недалеко живет и недорого берет. Пока Ганс вывозил из подворотни свою тачку, на которой развозил днем овощи, пока все вместе укладывали на нее увольня, Появился пристав с двумя стражниками. Он стал выяснять, что произошло, попытался поговорить с Волковым, но кавалер был с ним груб. И тогда пристав говорил с Максимилианом. А как узнал от него все, так тут же послал людей к коменданту и начальнику городской стражи, а заодно велел им забежать к первому городскому судье. Волков тем временем уже хромал возле тачки, на которой горожанин Ганс вез увольня к доктору. Кавалер держался за борт тачки. Он бы взял увольня за руку, не будь руки того так изрублены. Впереди и позади тачки шли люди, и мужчины, и женщины. Несли фонари, освещая темные улицы. Возбужденно разговаривали. Другие горожане, прервав ужин, открывали окна и кричали сверху, «Эй, Дитрих, какого черта вы не спите, и куда вы все собрались?» «У нас на улице был бой, куча убитых», — радостно сообщал Дитрих. «А кто с кем дрался?» «Говорят, какие-то бриганты напали на господина фон Эшбахта и его людей, и тот с ними бился прямо на нашей улице. Куча убитых, вся улица в убитых. Уже стража прибежала, говорят, что послали за комендантом и судьей», — рассказывал горлостый горожанин. «А куда вы идете? Везем из раненого человека фон Эшбухта к доктору Берку». «Что за глупцы?» — кричали из другого окна. «Доктор Берк болван, но он и лишай не вылечит. Везите раненого к доктору Вербенгу на Капустную улицу. Подождите, я с вами». Пока добрались до доктора Берка, уже собралась толпа человек в сто. Все были возбуждены, переговаривались. Многие кинулись помогать заносить увольня к доктору в дом. Доктор Берков вправду оказался болваном. Что вы делаете? Рычал кавалер, видя, как доктор собирается заматывать раны на руках тряпками. Вы что, не собираетесь сначала их промыть? А зачем? спросил доктор. Да и чем их промывать? Не знаю. Волков вспоминал, чем промывал раны брат и отваром чистотела или раствором прополиса. Нет, у меня ничего такого, признался доктор. — Да вы не волнуйтесь, сейчас на малые раны наложим бинты, а большие раны смажем мазью с кошачьей слюной. Они зарастут так быстро, что вы и выспаться не успеете. — А с этим что вы собираетесь делать? — спросил кавалер, указывая на торчащую из кисти руки увольня белую кость. — По опыту скажу, что если Господу будет угодно, то само все срастется, заверял его доктор Берг. — А если нет, то нет. — Дурак! Волков поднес к носу доктора кулак. «Разбить бы тебе морду». «Так за что же?» — искренне удивлялся доктор. «За то, что время с тобой потерял!» — заорал кавалер. «Эй, люди, берите раненого! Где живет доктор Вербенг?» Вербенг, что обитал на Капустной улице, оказался доктором, несомненно, иного уровня. Он был не молод и опытен. Сразу велел служанке ставить воду на огонь и говорил Волкову, оглядывая раны увольня. «Нет нужды волноваться, господин фон Эшбахт, я сделаю все, что нужно». «Вы умеете зашивать раны?» «Не волнуйтесь, я все умею». «Эй, люди, кладите раненого на стол, сначала нужно его раздеть, а вы, господин Эшбахт, вступайте по делам, раньше рассвета не возвращайтесь, работы тут много». Волков смотрел на него с подозрением. Уж очень он волновался за Александра. Боялся, что Костоправ неумеха сделает из молодца калеку. Но, кажется, этот доктор понимал, что делал, поэтому стоять над душой у него кавалер не хотел. «Я вернусь, а вы уж постарайтесь», — говорил он весьма обещающим тоном. Доктор в ответ только поклонился. Кавалер вернулся на улицу Святого Антония, а там полно народа. Комендант города, капитан городской стражи. Он обоих знал, они уважали его, а он их. Также был всякий иной люд, в том числе кавалер увидел главу гильдии оружейников и других Нобелей. Приехал и господин Кёршнер, привел с собой полдюжины вооруженных слуг. Но к военным господам Нобели пока не приближались, понимали, что те заняты делом. Даже Кёршнер не лез к кавалеру с расспросами по родственному, ждал, пока тот обратит на него внимание. Но волковым офицерам было не до зевак, даже до знатных. Всех убитых, а их было пятеро, сложили у стены. Фон Клаузевица положили отдельно. А к забору напротив были привязаны две живые лошади. Одна Максимилиана, вторая Фон Клаузевица. Одна была ранена, лошадь Волков и лошадь Увольня убиты. Тут же у забора было сложено найденное оружие. Комендант, старый солдат, поклонился ему вежливо, просил осмотреть убитых. Волков молча осмотрел убитых бригантов. Максимилиан ходил за ним, тоже разглядывал мертвецов. Первым лежал тот, которому фан Клаузевец загнал меч в подмышку. Он тогда бросил алебарду и ушел, да видно, недалеко. Второй был убит Волковым и сколот стилетом. Стилет в двух местах пробил бригантину бандита. Один прокол темнел кровью прямо у сердца. «Рука-то у меня еще крепка». А третий и четвертый — дело рук Максимилиана. Одному он разнес голову выстрелом из пистолета, второго зарубил, когда тот отвлекся на атаку кавалера. «Мальчишка-то вырос. Молодец. Рука уже не дрожит, как в подвале в Хоккенхайме». «Должен быть еще один», — сказал кавалер коменданта, указывая на забор. Он был там, я попал ему в бок. Вряд ли он далеко ушел. Тут же два стражника пошли смотреть за забор. А комендант спросил. Кавалер, а сколько бригантов было вообще? Девять, кажется, ответил Волков. А вас сколько? Всего четверо, значительно спросил старый комендант. В другой раз Волкову оказались бы приятны эти значимости и видимое уважение в вопросе. Но сейчас, когда тут, в пяти шагах от него, лежал на мостовой рядом со своим мечом его чемпион, молодой рыцарь Георг фон Клаузевиц, ему это не очень-то польстило. Он просто молча кивнул. «Да, четверо». «Все городские ворота закрыты», — доложил, подходя к ним, капитан городской стражи. «Сейчас я начну проверять все кабаки города. Может, кого и найдем». Тут пришли два стражника, что были за забором, принесли арбалеты и пару болтов. Вот, валялись там, но самого стрелка там не было. Комендант указал, куда им положить арбалет. «Арбалетчик был ранен», — уточнил комендант города. Волков молча кивнул. «Если среди бандитов есть раненые, они будут искать лечение», — предположил комендант. «Да, верно». «Пошлю гонцов ко всем докторам и лекарям, чтобы сообщили о подозрительных людях», — произнес капитан стражи. «А сможете вы, господа, обыскать дом графа?» — спросил вдруг у них Волков. Комендант и капитан переглянулись. «Шутка ли? Обыскать дом самого графа?» Оба молчали, но коменданту, как старшему, пришлось отвечать. «Только если бургомистр прикажет или первый городской судья...» «Тогда вы никого не найдете. Кавалер спокойно пожал плечами. «Можете распустить людей по домам спать». И как раз вовремя на улице появилась дорогая карета и форейтеры с факелами впереди неё. «А вот и он сам», — заметил капитан стража. «Кто, бургомистр?» — удивился такой карете волков. «Нет, бургомистр у нас еще не так богат. Это наш первый судья», — сказал комендант. С первым судьей города Малина, господином Мюнфельдом, Волков тоже был знаком. Не раз судья на пирах сидел с ним за одним столом. «Друг мой», — судья протянул к кавалеру руки и обнял его, — «как услыхал об этом злодеянии, так сразу приехал сюда. Соболезную вам, дорогой наш господин фон Эшбахт, говорят, что в схватке с бригантами, с этими подлыми разбойниками, погиб ваш человек, мой лучший человек». «Мой чемпион», — отвечал кавалер. Судья подошел к лежащему на мостовое рыцарю, стал креститься. «Господь да примет душу этого славного юноши. Думаю, что эти бриганты не из наших мест. Но клянусь, я сделаю все, чтобы выяснить, кто зачинщик этого злодеяния», — говорил господин Мюнфельд. Волков видел, как коменданты, капитан-стражи переглянулись и невесело усмехнулись. Но ему было не до усмешек. Он просто спросил судью. «Вы можете дать санкцию на обыск дома графа?» «Что?» Судья, кажется, даже не понял вопроса. «Думаю, что живые бриганты скрываются в доме графа», — разъяснял ему ситуацию кавалер. «Среди них есть раненые». На улице было темно. Лишь свет ламп горожан освещал местность, да догорающие факелы стражи... Но даже в этом свете Волков видел, как изменилось лицо судьи. Как сразу все тут ему стало неинтересно и скучно. И убитый молодой рыцарь уже мало его волновал. И он отвечал с заметной меланхолией в голосе. «Друг мой, сия вопрос политический и разрешать его не в моей власти. Пусть на то бургомистр дает добро. А уж я тут ни при чем, совсем ни при чем». «Политический?» — переспросил кавалер. Судья только развел руками, демонстрируя свое бессилие перед обстоятельствами.